Глава тридцать Путь за гранью смерти. Господь Капила сказал. Порядок перерождения таков, что обреченная пожинать плоды своих деяний душа входит в мужское семя, с которым попадает в женскую утробу, где созревает ее будущее тело. В первую ночь семя сливается с яйцом, и по прошествии пяти ночей из него образуется пузырек зародыша. Через десять дней он вырастает до размеров боба, после чего начинает обрастать плотью. В первый месяц у зародыша образуется голова, К концу второго – руки, ноги и другие части тела. К концу третьего месяца у него появляются ногти, пальцы, волосы, кости и кожа, детородный член и разные отверстия, как то глаза, ноздри, уши, рот и задний проход». Через четыре месяца со дня зачатия образуются семь основных составов – жизненный сок, кровь, мышцы, жир, кости, костный мозг и семя. К концу пятого месяца младенец начинает ощущать голод и жажду. По прошествии шести месяцев, покрытый водной оболочкой, он перемещается в правую сторону материнской утробы. Питаясь соками матери, плод растет день ото дня, погруженный в смрадную жижу из мочи и испражнений, кишащую червями. Голодные черви кусают его нежное тело, причиняя нестерпимую боль, от которой он то и дело лишается чувств». Горькая, пряная, соленая и кислая пища матери разъедает младенца изнутри так, что он корчится от боли. В жиже среди кишок с испражнениями, сложившись в три погибели, ребенок лежит, уткнувшись головой в живот, не в силах распрямить ни спину, ни шею. Лишенный свободы движений, заключен он в утробе, точно птица в клетке. В это самое время ему доводится вспомнить перипетии ста предыдущих жизней, и память о неудачах и смертях терзает его невыносимо, лишая сна и покоя. Через семь месяцев младенец, который к тому времени уже обзавелся чувствами и умом, вдруг ощущает давление неведомой силы, что толкает его наружу вон из утробы. Боясь неизвестности, он упирается, что есть мочи, извиваясь в животе матери, как червь на углях. Ни в силах одолеть судьбу, несчастная душа, заключенная в телесных покровов, принимается со сложенными ладонями неистово молиться неведомому высшему существу, чьей волею она была помещена в столь ужасные условия. «Спаси меня!» Господи всемогущий, чьим обликом нет числа, лишь Ты способен избавить раба Твоего от страданий и даже смерти». Повинуясь высшему закону, я попал в жернова Беспощадного колеса перерождений. Зная, что заслужил сии тяжкие муки своими злодеяниями, Я все же прошу тебя, милосердный господин, Спаси раскаявшееся чадо твое, Даруй надежду на избавление». Возжилав плодов своих дел, я, по природе свободный, оказался брошен в глухую темницу самообмана. «Ныне я покорно простираюсь к ногам всемогущего Господина, кто вечно пребудет подле меня, кто наделяет меня сладкими и горькими плодами моих трудов, оставаясь притом неизменен и невозмутим». Заключенный в плоть, о пяти покровах, я лишен возможности лицезреть обладателя всех сил. Призванный служить ему, я принялся служить своим ненасытным чувствам. Совершая насилие над своей природой, я обрек себя на нынешние страдания. «Господин мой исполнен всех совершенств, бесконечно могущественен и милосерден, в глубоком почтении я склоняюсь перед ним. Оказавшись во власти вещественной природы, я вынужден вести борьбу за выживание». Мучимый страхом смерти, я рождаюсь и умираю снова и снова. Позабыв о своем Господине, я ищу убежища среди призрачных образов, и лишь Его милостью мне может вернуться память о моей подлинной природе». Владыка мой присутствует всегда и всюду, в движении и покое, в прошлом, настоящем и будущем, во мне и вне меня. Все сущее пронизывает он собою, ничто не ускользает от его всевидящего ока, ни поступок мой, ни помысел созерцая все и вся в бытии он остается невидим для всех за завесою великого обмана потому всякий кто ищет свободы от лжи страха и страданий должен предаться ему безраздельно теперь Оказавшись в жиже из крови, мочи и испражнений, корчась от огня в материнской утробе, я считаю каждое мгновение своих мук и молю Тебя о спасении, Господи! Мне десяти месяцев от зачатия Ты милостью Своею даровал твердую память и ясное сознание. Мне нечем благодарить Тебя за сей дар бесценный, кроме как, сложив ладони, возносить Тебе смиренную молитву. Живые существа, коим не довелось воплотиться в человеческом облике, понимают окружающие вещи приятными и неприятными, руководствуясь лишь ощущениями. Мне же милостью Твоею довелось обладать рассудком, благодаря коему я могу понимать назначение вещей и видеть Твое присутствие вовне и внутри себя. Потому, господин мой, я решился не выходить на свет из материнской утробы, пусть бы довелось мне страдать пуще нынешнего, лишь бы не окунуться вновь в смрадный колодец никчемных хлопот. Я не желаю, забыв о тебе, быть втянут опять в безжалостный водоворот рождения и смерти. Сейчас, будучи в здравом уме и твердой памяти, не неочарованный блеском внешнего мира, храня в сердце образ моего господина, я полон решимости разорвать порочный круг перерождений и вырваться на свободу чтобы никогда более не кочевать по материнским утробам. Капила продолжал. Так размышляет десятимесячный младенец в чреве матери, пока внезапно не почувствует нарастающее давление воздуха, что выталкивает его вон из женской утробы. Он является на свет головою вниз, весь в крови и смрадной жиже, бездыханный. Лишившись памяти от боли. Корчится он в своих испражнениях, как червь в навозе, Забыв о прежних молитвах и клятвах, что давал в чреве, И громко плачет, вновь оказавшись в объятиях прелестного обмана. Вкруг него сходятся незнакомые существа, которые, не способные понять его чаяний, принимаются выхаживать его и обустраивать. Его кормят против воли, едой противной ему, пеленают в ненавистное трепье. В грязной, мокрой от пота постели Несчастный не может ни повернуться на другой бок, Ни сесть, ни встать, ни даже почесаться, Чтобы унять нестерпимый зуд. Нежные тельцы его беспощадно кусают жуки, Комары и мухи, точно черви своего большого собрата. В муках и страданиях начинает он новую жизнь, позабыв о минутах божественного просветления. В досадах и страданиях проходит младенчество человека. Миновав пору детства, он обнаруживает, что кроме телесных мучений существуют душевные. От неспособности удовлетворить свои бесчисленные желания он ненавидит весь мир, злобится и впадает в отчаяние. С ростом тела растёт желание самоутвердиться, пестуя в себе тщеславие, гордыню, самонадеянность. Человек вынужден враждовать с теми, кто так же, как и он, одержим стяжательством и похотью. Лишенный знания, он принимает свой телесный саван, сотканный из пяти стихий, за самое себя. Таковой самообман заставляет душу видеть во временных вещах свою собственность и запирает ее в темницу страхов и безумия. Дабы ублажить свою ненасытную, непрестанно гниющую плоть, живое существо совершает поступки, плоды которых вынуждено из жизни в жизнь пожинать в призрачном мире». Кто, поверив призывам порочных и лживых вождей, живет ради ублажения, похоти и чрева, тот низвергает себя в пламя адовых страданий. Прелюбодеи и чревоугодники лживы, нечистоплотные и немилосердны. Они не способны мыслить здраво, тяготеют к роскоши, бесстыдны, безрассудны, теряют достоинство, терпимость и прочие добродетели, чем мастят себе дорогу к будущим несчастьям. Всякий, кто ищет спасения из темницы великого обмана, непременно должен пресечь сношение с невеждами, которые запыв о своей вечной природе, сделались игрушками в руках женщин. Ничто так не ослепляет душу и не повергает ее в пучину безумия и самообмана как сношение с женщиной или женским угодником. Я уже поведал тебе о том, как всемогущий создатель Брахма, зачарованный благолепием собственной дочери, попрал законы приличия и принуждал ее к саитию. А когда, спасаясь от родителя, девушка приняла облик Лани, Творец Вселенной обратился в Оленя, дабы утолить свою похоть». Истину, среди рожденных, рождающих и рождающихся никто, кроме мудрого Нараяны, не способен устоять пред лживой прелестью женщины. Действительно, обман приходит к душе в женском облике. Я создал женщину для обмана. Чар ее столь могущественный, что одним движением бровей она способна поставить на колени самого великого полководца, да то ли покорившего все стороны света. Всякий, кто силится убить в себе страх смерти, должен бежать общество женщин. Мудрые учат, что для раба Божьего женская прелесть суще вратоват. Женщина есть ложь во плоти, придуманная Вседержителем для испытания его чад. Она — коварная западня на пути искателя истины. «Кто сделался заложником женских прихотей, тот в следующей жизни родится женщиной». И обман явится такой душе в обличии мужчины, на которого она будет взирать, как на свою надежду и опору, видеть в нем отца ее потомства, устроителя дома, источник благополучия и уважения окружающих. Душа, родившаяся в женском теле, должна знать, что образами мужчины дома и детей, охотник смерть, заманивает ее в ловушку, как зверолов, сладкой песнею незадачливого оленя. Душа, заключенная в плоть, мнит себя делателем, потому вынуждена переселяться из одного тела в другое, дабы пожинать плоды своих добрых и злых деяний. И всякий раз, воплощаясь в новом теле, душа неистово привязывается к нему, чтобы потом в муках с ним расстаться». Поступки и помыслы определяют будущее телесное обличие души, умственные возможности и остроту чувств. Каждому телу уготовано отведать определенное количество сладких и горьких плодов прошлой деятельности. Вкусив все предназначенные ей плоды, душа покидает тело чтобы родиться в новом и пожинать новый урожай. Слепота. Есть неспособность глаза различать цвета. Глухота. Неспособность уха различать звуки. Смерть. Это неспособность пяти чувств воспринимать предметы внешнего мира. Однако с прекращением деятельности чувств душа не умирает, но ждет той поры, когда чувства вновь оживут в новом теле. Только плоть боится смерти. Для души смерть есть возможность осознать свое бессмертие. Не нужно бояться смерти, ибо смерть — лишь неспособность воспринимать внешний обман своими чувствами. Умирает лишь тот, кто живет ради удовлетворения плоти. Дабы одолеть смерть, достаточно познать свою вечную природу. Для этого нужно истребить в себе чувство собственности и разорвать узы внешнего мира». Отрешись от всего, что связывает тебя со зримой действительностью. Пусть ложный мир сам заботится о твоем теле. Оставь себе только разум. С его помощью ты осознаешь свою истинную суть и одолеешь страх смерти.